Глава вторая. Баронство. Уголек. Вчера ночью переправился порталом баронства. Что странно, сразу после меня со слугами начал переправляться второй й лейб-гвардейский полк инфантерии. Инфантеры — тяжелая доспешная пехота, весьма сильны при штурме укреплений. А в обороне они вообще непобедимы. Гвардейская инфантерия в зачарованных доспехах, увешанная амулетами с боевым волшебником при каждой полусотне, это такая мощь, что даже приблизительно не могу представить, зачем их перебрасывают в мое баронство. С другой стороны портала нас встречала делегация из трех офицеров гарнизона крепости и взвода конных егерей. Отдельно от них стоял бургомистр городка с помощниками и молоткой которая держала в руках поднос с графином вина и кубком. Пока переправлялись мои спутники с повозками, я поговорил со встречающими, глотнул из кубка недурного винца отказался от ужина и ночлега, чем весьма сильно разочаровал горожан. Офицерам мое решение, наоборот, понравилось. Мне предложили на выбор смирную верховую кобылку или довольно побитую полковую карету. Однако я отказался. Престиж волшебника, знаете ли, надо блюсти. Магистр, я, как-никак. Призываю скакуна. Понятно, не простого, а квазиреального, соответствующего моему рангу. Калксен. И красавец появляется рядом со мной. Пышная серая струящаяся хвост и грива с угольно-черной матовой шкурой — При ярком магическом освещении смотрится весьма и весьма выигрышно. Копыта будто соткана из дыма, а в довершении эдакой красоты яркие светящиеся глаза. Не алая, не похожие на огонь. Так. Багровая, цвета остывающего расплава железа. Седло, поводья и остальная сбруя в том же цвете и тоже чуть светятся. Не понимаю, чего народ напрягся. «Животные, знамо дело, боятся, они чуют силу. А людям-то чего бледнеть и дёргаться?» «Ваша милость», — спросил Большоусый капитан, старший среди встречающих, — «что же это за зверь такой?» «Какой зверь?» — слегка обиделся я. «Это жеребчик, уголёк. Правда, у нас таких не водится». Жеребец, которому я сейчас дал имя, что-то благодарно проскрежетал и фыркнул маленькими искорками пламени. «Хороший жеребчик, хороший!» — потрепал я животинку по холке. «Я вас ждать не буду. Уголек медленно двигаться не любит, да и лошади от него шарахаются. Мы поскачем вперед, укажите нам, куда. А вы амулетом сообщите о прибытии в крепость и сопроводите обуз». Направление указали. Я вскочил в седло и помчался по ночной дороге. — Хорошо. Темно, лишь изредка звезды просвечивают в разрыве туч. Мой скакун, как и я, прекрасно видит путь. Скачет беззвучно, не касаясь копытами земли, лишь иногда выдыхая фонтанчики искры из ноздрей. Рассказ Встречающие проводили взглядами быстро растаявшего в темноте барона. Жеребец, больше похожий на демона из преисподней, перемещался на пару ладоней выше грунта, не касаясь копытами земли, потому двигался со скоростью выше галопа обычной резвой лошади. «Паркетный шаркон значит?» Капитан вперил злой взгляд молодого прапорщика. «За какие такие штабные подвиги солдатскую храбрость дают?» «Я не знал. Видать, отец не все выяснил. Времени было очень мало, стал оправдываться обвиняемый. — Времени. — Барон и волшебник, видать, не из последних. <кхем> кашлянул подошедший слуга крайне важного вида. — Его милость, господин барон, изволит быть дважды магистром гильдии по жизни и по огню. В баронское достоинство его возвели за то, что он вывел из осажденного дома наследника со свитой в две дюжины человек. Сдерживал врага, пока горящее здание не покинули телохранители его королевского высочества. Тоже ушли все, даже раненых смогли вынести Дом, правда, сгорел. «А за храбрость по какому делу получил?» Почтительно поинтересовался капитан Улакея. «Не могу знать». Про личные дела королевской фамилии его милость не имеет привычки болтать. Представили по горно-егерскому имени принца Лагозу лейб-гвардейскому полку. Горлохватые! Восхищенно выдохнул прапорщик, по молодости не сдержавший чувств. Золотой кинжал государь пожаловал, дабы тот всегда был под рукой. Продолжил рассказ слуга. Когда его милость в госпитале рану залечивал, в окно убивец залез. Господину барону пришлось убить его голыми руками. После того случая его величество золотой кинжал и прислал. Изумруды на кинжал были пожалованы его королевским высочеством, принцем Лагозом, за храбрость, когда его милость вышел с государевым подарком разом против четверых с длинными мечами на дуэль. «Двоих убил, одного ранил». Один сбежал из столицы. Правда, государь изволил очень ругаться. Говорил, надо с равным оружием выходить биться. Даже приказал нашего господина на неделю сладкого лишить, дабы тот не форсил. Все офицеры, конечно, и безусловно были согласны с государем. Но выйти с одним кинжалом против четырех мечей? Оно весьма достойно. Государь всегда прав, однако и удаль заслуживает уважения. Вот так лихо выступить далеко не всякий решится. Да коли решится, выйдет ли победителем. То-то. Тут на неделю не то, что без сладкого. На хлеб и воду сесть согласишься. А уж за изумруда на золотой кинжал вообще горы своротить можно. Что за повод был для дуэли, серьезный, надеюсь? — — спросил прежде молчавший поручик. — Не могу знать. Его милость перед тем этих четверых сильно побил. Они были немного выпившие и начали приставать к двоим гимназисткам из простолюдинок. Как наш господин им замечание изволил сделать, они в драку полезли. «Да, — Да-да-да! — воскликнул прапорщик. — Сплетница была. Они ему только пуговицу оторвали, а он их... И, главное, кинжал не доставал, говорит, не для пьяной драки мне клинок, государь, пожаловал. И про дуэль было. Как какой-то эс сбежал. Трус. Под таким командиром и служить-то лесно сделал вывод капитан. А поручик живо поинтересовался. Гимназисточки, они что, благодарили? Не могу знать. Одна записочки пишет, другой по делам ездил. «Хе-хе!» — Франтовский подкрутил уз поручик. «Дамский пол весьма благодарный к спасителям бывает». «Точно так!» — подтвердил прапорщик. «Я вот как-то...» «Молчи уж, герой! Еле от мужа сбежал тогда! Ты, любезный, дальше сказывай!» «Да вроде больше нет ничего!» Разве когда его милость за дуэль ругали, ее светлость, герцогиня Лаура, попросила себе его в кавалеры. Его величество не отказал, посвятил в рыцари волшебники герцогине?» — перебил незаметно подошедший к компании бургомистр. «А какой еще?» «Ее светлость, герцогиня Зеленоземья. Господин барон — хранитель печати Зеленоземья и шеф-комендант своей крепости». При дворе поставлен на должность гофмедика. Числится при зеленом дворце. Раз в неделю дежурит как личный секретарь наследника. а Рассказчик конфиденциально шепнул. В театр иногда сопровождает. Чем по службе занимается, не знаю. Но за заслуги уже вторую ступень заслужил. За последнее дело золотой пентаграммы удостоился. После такой характеристики, слышавшие разговор, прониклись гордостью за такого юного, но героического начальника. Военные начали сбивать обоз для сопровождения. Горожане разбежались по домам обсудить услышанное. Селестрия. Ваша милость, как вы изволили почевать Чудесно, просто чудесно. Малыш был неутомим. Только болтать бы не начал. «Если дойдет до мужа, будет неудобно. Мы, конечно, дали друг другу свободу, но все же...» «Вы мальчику по пожаловали?» «Нет, жирно будет. Ему и перстенька с стопазом за глаза хватит». «Ваша милость, вы помните Исвира? Вчера за картами в салоне он очень вами интересовался. Отпускал такие словословия в ваш адрес». Даже соблазнял меня брошкой, чтобы я устроила разговор. — И свир? — Это красавчик-брюнет с такими пронзительными голубыми глазами? — Да, ваша милость. — Наследник богатого папаши, который ему содержание больше герцогского дает? — Точно, ваша милость. — Который своей любовнице золотой ночной горшок подарил? — Он, ваша милость. Я его даже почти не помню. — Так что-то слышала, и чего он хотел? Ваша милость, просит разговора тет а -тет. Мечтает узнать ваше мнение по поводу какой-то вещицы. Он что, купить меня вздумал? Как можно, ваша милость? Просто старается привлечь ваше благословное внимание. Ну и хе -хе, записать себе насчет знатную добычу. Подлец! Как он посмел обо мне так думать? — Откажете в свидании, ваша милость? — Не откажу. Однако он нахал и подлец, но хотя бы красив и галантен. — И щедр, ваша милость. — Посмотрим. Победу себе решил записать. — А что? Вы, ваша милость, женщина красивая и знатная. Такую любому мужчине лестно... А что прозаписать насчет, так надо посмотреть, кто кого и пишет. Как тихий немного привел тело в порядок, у меня будто крылья выросли. Не хожу, летаю, такая уверенность в себе, и от мужчин отбою нет. Король. Ваше Величество, в связи с покушением произведены аресты. Около сорока человек. В основном мелкая сошка, но из главных зачинщиков никто не скрылся. Что говорят по салонам в дворянском собрании? Не ропщут? Никак нет, Ваше Величество. Ведь не ряженого во дворце поймали, а реального бомбиста. Мы специально привлекли сторонних секретарей к допросам заговорщиков, чтобы записывали показания. Тех, что не из хранителей верных короны, но болтливых. Вроде как сами не справляемся. И эти писарчуки такое нашептывают по своим знакомым, что первейшим сплетникам 100 очков вперед дадут. Что можно и чего нельзя, рассказали. А втрое больше придумали. Так что ропота нет. Однако после арестов, а особенно после отравления до смерти 17 генеральских чинов, идут разговоры о предбудущих изменениях в должностях и рангах. «Пожалуй, так оно даже хорошо». Ваше Величество, прекрасно. Виновник известен. Патриотические настроения всколыхнули столицу. Народ ждет объявления войны Лавиасу. Что между нами две страны никого не смущает? Никак нет, Ваше Величество. Скорее добавляет остроты разговором Что мои дети? Его королевское высочество Лагос много времени проводит с женой и детьми однако совещается по поводу списка заместителей и по поводу свадьбы дочери. Услал барона Тихого на день показаться в крепости и ободрить сторонников короны. В свете скорой передачи герцогства хочет оставить максимальное влияние короны. Его королевское высочество Торон старается загладить последствия известного события. Встречается с генералитетом. Ее светлость в Селестрии Виноват, Ваше Величество, буду говорить как есть. Увлечена неким юношей. Сегодняшнюю ночь он провел в ее опочивальне. Хм, ну, даже не знаю. Поговорите с ним. Коли не дурак, пообещайте следующий чин или орден. Братья, донесли мне тут. Тихому дорогие реагенты для некромантических заклинаний пытались подсунуть. Так он их не взял. Сказал, что умения его рода отсекают чары для нежити. Я у Диваза уточнил, подтвердила. Говорит, никто не силен во всем сразу. А если где-то получаешь, то что-то теряешь. Некроманты, например, полностью не способны к школам иллюзии и очарования. А у Тихова жизнь и огонь сильны. За жизнь порезана некромантия. А за огонь еще что-нибудь, пока не совсем ясно что. Да это и так понятно было, нам оно безразлично. Не скажи, сейчас безразлично, а потом могло бы пригодиться. Давай про дело. Я амулеты взял, а Дивазу на всякий случай услал на ревизию арсенала. Вроде она и в столице, да не во дворце. Правильно, я потребовал соли. Бертиус принес, самородный. Сказал, она для мажерских дел куда как сильнее против выпаренной морской. Мои ближники ждут полудня. Что будет, не знаю, но при неудаче дадут нам время добраться до портала. За ним приготовлена карета, и каждые 10 верст подменные лошади. Мигом долетим до крепости Тихого. Там запремся и отсидимся. Погоню отсечет второй лейб-гвардейский полк инфантерии. Инфантеры от тебя ко мне отошли, и нам обоим верность хранят. Прикроют портал. «Придется отцу переговоры вести, а у нас есть чем поторговаться. Потрепыхаемся еще». «Я тут все думаю. Может, все же не он, а?» «Тихий подсказал нам, где артефакт. Вот мы его разрушим и посмотрим, кто среагирует и что случится. Тогда будем знать точно, кто». «Ну что, пошли за Селестрией и в часовню?» «Лагос, может, давай твою Лауру возьмем, а?» «Замок». Уже ранним утром я стоял на плоской крыше башни. Рядом, этажом двумя ниже, мягкой белой пуховой периной, лежали облака. Как сказал старожил, здесь так почти каждое утро. Испарение от озера, однако. Ночью прискакал к подножию горы. Там меня уже ожидал почетный караул. Понятно, отпустил уголька. Принял рапорт и проследовал здание штаба. Оказывается, дорогу к крепости прикрывают небольшой форт, а рядом с ним рядами стоят казармы, отдельные домики и хозяйственные постройки. Гарнизон живет здесь. Здесь же проживают и семьи всех чинов. Здесь находятся архиважнейшие гражданские заведения. Кабак с двумя входами для офицеров и нижних чинов и универсальный магазин. В крепости в мирное время дежурят посуточно повзводно. Сборщики дорожной пошлины поднимаются с рассветом и возвращаются к закату. Ночью движение перекрывается тяжелым шлагбаумом, охраняемым караулом. От выделенной для ночлега комнаты не отказался. Подремал до подхода обоза, посмотрел, как разместили моих спутников, а затем отправился в крепость». Уже на половине подъема меня охватило чувство теплоты и защищенности. Такое бывает, когда после долгого отсутствия возвращаешься домой. Чем выше, тем больше эйфории охватывала меня. Источник силы. Настолько могучий, что не всякий волшебник сможет справиться с наплывом чувств. Хотя... Чем чародей слабее, тем меньше он чувствует магию источника. Наверху меня уже ждали солдаты. Провели краткую экскурсию по этажу, примыкающему к мосту. Затем спустился гарнизонный волшебник. После положенных приветствий поинтересовался. «Ваша милость, я вижу, вы почувствовали источник?» «Конечно, трудно было бы не почувствовать. Я вот тоже первый раз как на крыльях башню летел. 12 лет назад». С тех пор ни разу отсюда не уходил. Не отпускает меня озеро. Я же водник. «Как же вы тут живете?» «Хорошо живу. Книги магические читаю. Заклинания творю. Иногда ловлю рыбку. А с меня денег не берут. Кормят, поят, одевают, обувают, даже жалования платят. Где я еще такую службу найду?» «Другие волшебники здесь есть?» «Есть как-нибудь. У меня три помощника. Даже если штат чародеев трое увеличить, все едино весь заполнен будет». «Слабосилки, что поумнее, взятки дают, лишь бы сюда попасть. Где они еще столько халявной маны для тренировок и отработок заклинаний найдут?» «Года два, много три отслужат, своего предела достигнут и переводятся. Их источник не держит, наоборот, гонит». — А вы? — А я здесь до самой смерти, ваша милость. Вы меня даже в отставку отсюда не выгоните. Пропащий я человек. Меня на такие хорошие должности звали, в такие славные места и то не смог бросить. — А как же семья? — Холостой я. Какая дура согласится сидеть со мной в башне безвылазно? Да и где здесь познакомиться? Как жених я не очень, денег только что из жалования скопил. Выше пятого круга заклинаний не поднялся. Признаться и детей навряд ли заведу. Кому такой нужен? Я давно смирился. За разговором мы и оказались на крыше. Умели строить старые волшебники. 800 лет прошло, а камень как новый. Даже ступени не истерлись. Есть лифт. На стене циферблат с делениями от единицы до сорока. Ставишь нужную тебе цифру. Ждешь, когда дверь сама откроется. Заходишь, встаешь на каменную плиту размером 3х3 сажения и медленно, не торопясь, скользишь по каменному колодцу. Ждешь нужного этажа. Одно плохо. Без волшебника и дверь не откроется, и плита не поедет. Простецам надо по узкой спиральной лестнице снаружи башни подниматься. Каждые пять этажей — балкон. С него можно внутрь войти. Перила конструкции не предусмотрены. Ступени влажные. Озеро внизу. Навернуться нечего делать. Аттракцион «Почувствуй себя птицей». Один раз. Или кирпичом. Страховки-то нет. Так что без чародея по башне не погуляешь. Хотя внутри башни лестницы бывают. Не на всех этажах, но с 20 по 25 они точно есть. Сам видел. Как оказалось, башня четырех стихий строилась не как крепость, а как школа. Ладно, как институт или академия. Учили здесь чему или не очень, а также почему башня была заброшена волшебниками, информация нигде не сохранилась. С 21 по 36 этаж это общежитие учебные классы, кабинеты и тому подобное. На каждом этаже обязательно имеются не сильно отличающиеся от современных туалеты, а вот ванн, бассейнов и души не предусмотрено. Под крепость башню переоборудовали сильно позже. На круговой галерее 25-го этажа стоят древние метатели. Нацелены по 10 штук на каждую сторону моста. Снаряды хранятся в аудиториях на 24-м и 23-м этажах. Кристаллов нет хватает энергии источника. Выгодно но перенести или хотя бы перенацелить метатель или нельзя. 22 этаж казарма, 21 кухня, столовка и контора. 20 понятно, мост. С 37 по 40 этаж жилые покои, наверное, для преподавателей и прислуги. Этажи ниже 20 оказались складами. Понятно, смотреть не было времени, тем более сказали, что большая часть этажа идеально пуста. Лестниц там нет, ни наружных, ни внутренних. Окон нет, бойниц нет, есть только лифт. Вот такое у меня хозяйство. Наследник, ваше преосвященство, хоть что-то сделать можно? Да, сын мой, молитесь. Великого божественного проклятия еще никто и никогда не снимал. Пытались. Да, попытки были, но то, что оставалось от смельчаков, разубеждало других охотников вмешиваться в божий суд. Но верховный магистр умер почти сразу, а отец еще жив. Повезло, в смысле верховному, сгнил заживо, зато быстро. Куда его душа пошла, знают лишь оскорбленные боги. Видать, батюшка ваш больше волшебника виноват был. Да уж, поставить такую богопротивную мерзость в часовне всех богов. Жизнь себе продлил, но теперь должен понять, что оно того не стоило. Сколько ему осталось? Кто знает. Обычно от 3 до 9 дней. Бывает и сороковину мучаются. Надеюсь, не больше. И ведь главное в полном сознании, но совсем без телесных сил. Что посоветуете, Ваше Преосвященство? Надо бы объявить народу о недуге Вашего Отца. Причиной назвать болезнь, яд или покушение. Будет немудро объявлять истинную подоплеку. Тогда брожения начнутся. Смущение. Вера в богов и верность короне равно пошатнуться. Предложу причиной объявить заговор. Смерть 17 заговорщиков ведь тоже своего рода проявление божественного суда. Завтра по всем храмам проведем молебен воздравия. Там и объявит о покушении. Вы простите, но вашего батюшку государем и величеством называть право не имею. Боги не позволяют. Да, я понимаю. Ваше королевское высочество, у меня есть просьбочка по частному делу. После вашей коронации я могу надеяться, что титул покойного графа Иснадора вернется в семью. Есть четвероюродный племянник, юноша самых лучших достоинств. Хотелось бы затвердить его право на титул и майорат. Нет ни малейших сомнений в том, хотя я не слышал, что граф Иснадор уже умер. С его поведением и манерами это такие мелочи. Сегодня жив, завтра как придется. — Так я могу надеяться? Безусловно. За счет казны майорат будет освобожден от долговых обязательств. Премного благодарен, ваше королевское высочество. Вашего брата не надо ли увещевать в тщетности надежд на престол? Нет. Он вполне доволен ролью вице-короля колоний Как отрадно видеть братскую любовь. Так я велю готовить коронацию. Не рано ли? Положено через 40 дней после смерти прошлого корононосителя. Но во избежание соблазнов священники начнут наставлять паству уже сейчас. Нет ли еще каких просьб? Никаких, Ваше Королевство и Высочество. Вот разве право не знаю, как сказать. Среди заговорщиков есть два человечка. Виновные и заслуживают сурового наказания. Однако раскаиваются, опять же родня. Нельзя ли их простить? «Ваше королевское высочество, король Ловиаса приносит свои извинения и заверяет в том, что это была личная инициатива посла. Карл, давайте коротко. Вы канцлер, ваше дело ведь витиеватые формулировки. Мне же приходится брать на себя нелегкий груз управления страной, к чему я не готов. Полностью полагаюсь на ваше умение Скажите коротко и просто. У них восстание в трех провинциях. Им сейчас не до нас». Общих границ нет, интересы пересекаются только в колониях. Да и какое это государство? Осколки бывшей империи с остатками былого величия. Сделать гадость хотели, но перестарались. Покушение на короля выходит за любые рамки. Убийство корононосителей им не забудут никогда. Ловиас отдает два острова в колониях. Взамен мы кладем дело под сукно. Какое вы примете решение, ваше королевское высочество? Не так. Какое решение примете вы? Дорогой граф, я никак не могу принять ваши отставки. Как только враги услышат, что генерал-аншеф граф Орнер фон Лаунгер ушел с поста, нас начнут пробовать на прочность. Вы мне нужны. И для объединения дворян нам очень нужна маленькая, быстрая победоносная война. Ваша кора... — Лагос. Наедине для вас я всегда просто Лагос. — Помню, как вы рассказывали мне тогда еще мальчишки о своих победах. — Лагос, мой мальчик, я с тобой не больше года, а затем уйду в отставку. Тебе нужна маленькая войнушка с гарантированной победой? Папки 24Е56А и 87И в шкафу военного министерства. — Освобождение левобережья от захватчиков. Правда, захватили его лет триста тому назад. но кому какое дело? Помощь твоему будущему зятю. И вольное оборонство угрожающее герцогству твоей дочери. Все устроится за одну компанию. У нас заговорщики счастливо освободили генеральские места. Заодно заполним отличившимися вакантные должности. Плохо так говорить, но государь умрет не зря. У него улучшений нет. Увы. «Даже его преосвященство дает отцу не больше сороковины». «Всех поймали». «Охранители доложили о троих скрывшихся, но обещают достать их». «Я могу рассчитывать на ваше участие в разработке церемонии погребения и командование траурными мероприятиями в столице? Вы же были его самым близким другом». «Конечно, не смогу отказать такой просьбе. Да и кому, как не мне». Этим павлином из министерства? Хлыщи паркетные. Мой брат после коронации хочет уехать в колонии. Быть может, хлыще отправитесь с ним? Пусть поучится воевать. Ты знаешь, мой мальчик, я и сам про то подумывал. С вашим умом, опытом и авторитетом вы и не могли планировать иначе. Ваше Королевское Высочество со всем моим величайшим почтением... Волна вам, Мы не на людях, да я еще и не король. Давайте пропустим неизбежную прелюдию. Я говорю, нужны деньги, вы отвечаете, денег нет. Мы сейчас ходим кругами, потом деньги находятся, но в значительно меньшем количестве. Ваше королевское высочество, право. Вы значительно старше меня. Зовите по имени, когда наедине. Еще чуть-чуть сэкономим время. Деньги нужны на предстоящие похороны и траурные мероприятия. Сразу скажу, его преосвященство не обнадежило. 40 дней, не больше. Через 40 дней после похорон новые траты – коронация. И три одновременные военные компании. Бюджет по ним определит граф фон Лаунгер. Обязательно надо предусмотреть сбор и вывоз трофейного имущества. Генерал-аншеф – великий полководец. Но нельзя быть гением во всем. Финансы. Не его сильная сторона. Хм. Лагос. Честно говоря, изыскать средства сложно, но возможно. Особенно в свете получения будущих трофеев. Мои люди заранее прикинут, что можно было бы вывести с освобожденных территорий, но мелкие вопросы прошу согласовать с армейскими и без меня. Медр. В свете трагической гибели высших чинов государства вы бы не могли предложить кандидатуру? Ваше Королевское Высочество, у меня есть родственник. Давно готов к серьезной ответственности. Если соблаговолите... Медар, по имени, мы же договорились. Я полностью уверен в вашей рекомендации. Готовьте человека к должности. Думаю, сразу после коронации быть ему генералом. Его представление подпишу первым. Пусть начнет новую службу с участием в Комитете по траурным мероприятиям, затем в Комитете по коронации. Вас, понятно, желаю видеть в числе руководителей Комитетов. Премного благодарен, Ваше Королевское Высочество. Мы обязательно изыщем потребные суммы. Ваше Королевское Высочество, все волшебники гильдии негодуют вместе с вами. Никто не мог представить, что наш Верховный Магистр занялся черной некромантией. По магии его склонность — Школа Земли. В защиту могу сказать одно. Рукопись попалась ему случайно. И начал читать ее он меньше десяти лет назад. «Книга теней за авторством непто Бакау? Ваше королевское высочество, но откуда? Я сама увидела Том только после смерти Верховного. У корона есть свои методы узнавать потребное». Так что вы собираетесь делать? Гильдия полностью признает вину своего руководителя, готовый загладить нанесенный ущерб всеми возможными способами после выбора нового главы гильдии. Книгу уничтожим в присутствии жрецов. Нет, не так. Книгу запечатываете в ларец и передаете лично мне. Я сам позабочусь об ее ликвидации. Если о столь мерзостном трактате прознают жрецы, Все ваши библиотеки и хранилища неминуемо подвергнутся очищению от сомнительных книг и артефактов. Вы готовы к какому? Нет, ваше Королевское Высочество. Вы мудры и прозорливы. И книга завтра же... Сегодня, Неста, сегодня. И книга сегодня же будет запечатана и передана вашему Королевскому Высочеству. Есть еще вопрос. Выбор нового Верховного Магистра. «Наша фракция третья по численности в Совете, но...» «Я не уверен, что делаю правильно. Однако после получения трактата буду готов рассмотреть документ с вашими предложениями. Если он меня удовлетворит, корона может призвать верноподданных волшебников голосовать за определенного кандидата». Хм. «Еще. Меня просили за дочку графа Заозерского, но я слышал и про вашу племянницу». Понимаю и преимущества для вашей семьи. Могу даже согласиться для Тихого на значимую должность гильдии. Но мне нужны гарантии. Как же повезло, что артефакт поставили в часовне. Боги отомстили. И на нас греха нет. И я чувствую себя в безопасности. Да мы и сами могли бы огрызнуться. А вот камешки-то я приберегу. Тихий как-то про обмен тел говорил. Пусть лежат для случая. Не боишься? Чего? Я никого не подставлю. Просто уйду. Как ты вообще? С придворными разобрался? С белеками договорился. Они же не хотят терять теплые места. На этом и сыграл. Генерал-шеф сдержит армию, канцлер успокоит за границу. Охранители присмотрят внутри страны. Даже с финансами решил вопрос. Подлый заговор с убийством государя. Под такую бирку всех недовольных можно прижать ногтю. — Точно. Может, отец его сам и организовал? Все было бы то же самое, если бы заговорщики не его, а нас убили. Замок. К полудню башню добрались мои домочадцы. Не все. Неожиданно нанятый управляющий, Феофил, моим именем затребовал дорожную карету и отправился с ревизией по имениям. Мифда с мобилизованными помощниками из гарнизона осталось готовить вечерний банкет в честь моего знакомства с господами офицерами. Балек остался надзирать за сбором, упаковкой и перевозкой мемели для того же банкета и для моих нужд. Знамо дело, свои потребности слуги считают моими. Они же мне служат. Так что до башни доехали кидер и, как ни Эля. Она самостоятельно приняла решение сопровождать сундуки, вывезенные из аптеки. Судя по всему, показывает полезность. Деваться-то ей некуда. кидер кроме моего багажа и подаренных сундуков, привез десятка-два солдат для такелажных работ. На башню он взирал с нескрываемым самодовольством собственника. Похоже, ему понравился Размер. Главный местный волшебник-старожил Геддер направил в помощь такелажникам подчиненного, а сам мелким бесом вился вокруг Эли, обещая ее научить управлению всеми башенными артефактами, рассказать о местных достопримечательностях и провести подробную экскурсию по всем этажам, от подвала до крыши. Девушка смотрела на него сурово, но соглашалась учиться — Слушать и смотреть, однако только после доставки на место взятых по ее опеку сундуков. Как сообщил мой коммердинер, сегодня в 4 пополудни я, именно я, запланировал совещание с офицерами частей под моим командованием, с банкетом после докладов командиров. Положено, дескать, так знакомиться с личным составом. А завтра в полдень доклад управляющего а после него знакомство с управляющими имениями. Если они захотят остаться при должности, конечно. После чего мой камердинер затребовал у Гедера осмотра возможных мест для назначения моей резиденции Однако распорядок дня сбился сразу после сбора офицеров гарнизона. Прискакал фельдкурьер с личным письмом его милости ко мне. В письме сказано, что на государе совершено покушение, он тяжело ранен. Об этом будет официально объявлено завтра, но я могу сообщить гарнизону раньше. Тон письма весьма деловой, ничего кроме написанного там не было. К чему вообще мне было писать? Не понял. Ну не политик я. Во вложенном приказе, подписанном генералом аншефом Ван Лаунгером, мне предписывается подготовить боеприпасы, продовольствие и фураж для гвардейского пехотного авто армейского, пехотного и кавалерийского полков. Снабжение по нормам боевых компаний. Срок 2 месяца. Разрешено использовать неприкосновенные запасы крепости с последующим пополнением их до штатных норм. Денежная записка на расходы поступит в течение 3 дней после исчисления интенданством потребных затрат на основе установленных норм. А в результате совещание сразу приобрело деловой настрой. Война, единогласно решили присутствующие. Оказывается, мы с баронством воюем последние лет 20 Как при герцогине покойницы начали, все закончить не можем. Боевых действий не ведем. Купцов туда-сюда пропускаем. Но официально воюем. Не, перемирия нет, ничего такого. Такая вот у нас странная война. Видимо, на самом верху решили обезопасить границы королевства. Боеприпасов хватит, на складах есть даже с избытком. Продовольствия мало, фуража нет вовсе. Но при наличии денег все докупается, разве цены могут подпрыгнуть? Проезд через мост баронства решили перекрыть, но выезжающим не препятствовать. Данные разведки нашлись, причем довольно свежие. Пара наших купцов за освобождение от пошлины подробно рассказывала, как и что творится на той стороне. С волшебниками у соседей было не очень. Разругались они с ними, когда портал пытались захватить. Однако амулетов там было полно. Дорогу вниз контролировала батарея, причем даже не метатели, а пороховых бомбард. Заряжались дробом, били на сотни шагов. Вот их-то и прикрывали амулетами». В батарее аж шесть орудий. Это основная причина, по которой война замерла, не начавшись. Они не могли дойти до нас, мы не могли дойти до них без катастрофических потерь. В шахматах такая позиция называется патом. Была разработана тактика. под Подмажерскими щитами подвести метателей и обстрелять бомбарды бомбами с алхимическим огнем. С учетом амулетов шансы победить в артиллерийской дуэли были невелики. Однако были. Другой, более реалистичный вариант – обрушить склон горы на позиции защитников. Тут другой минус – дорогу вниз придется строить заново. Офицеры прикидывали, что придумали в генеральном штабе. Основная часть склонялась к рейду диверсантов. Банкет прошел скомканно – За здравие его величества За победу, за знакомство Однако быстро закончили У всех в связи с предстоящими боевыми действиями Образовались дела У меня понятно тоже Снабжение на кого возложили И у меня появилась некая идея Бомбарда это не только огромная поражающая мощь Это еще и несколько сот пудов прекрасного металла А вы знаете почем нынче бронза? Если самому прибрать к рукам орудие, то можно не только заслужить благодарность за освобождение прохода, но и немного заработать. Судя по карте, казарма была несколько в стороне от батареи. Спуск контролировался двумя постами, наверху и в середине дороги. Любой из них мог поднять тревогу. Еще одно соображение. У нас хорошо работает разведка, а у них одни дураки сидят. Завтра точно по пребывающие полки не узнают. Вечером мне доставили письма из столицы. Первый прочитал записку от Сюзерена. Лаура написала «Стах, возвращайся, как папа разрешит. Бал отменили. Мне страшно без тебя». Было письмо от маленькой Терезочки с милыми глупостями из жизни плюшевого мишки и фарфоровой куклы. Они помирились, и теперь Стешенька стала и его дочкой. «Все бы хорошо, но подпись твоя, Тереза, очень обязывающая». Просто «твоя» подписываются невесты, и то лишь после сговора с родителей. Понятно, жена или конкубина так может подписаться, в крайнем случае сестра. Остальные варианты очень компрометируют девицу. Хотя десятилетней крохе можно отговориться незнанием основ переписки, но я-то понимаю, что малышку учат отличные учителя. Получается, это не описка, а родители ей велели так подписаться. И что это значит? «Намек? При просьбе руки Терезы отказа не будет. А почему сейчас?» Немного понятнее стало после прочтения письма Найджела, отца девочки. Он благодарил за оказанную поддержку и вступление в его фракцию совета. Уведомлял, что после присоединения Аусханселов и Тихова она стала третьей по численности. «Из-за освобождения места верховного магистра, в связи со смертью предыдущего главы гильдии, совет собирается завтра полдень. Человек вежливо намекнул, при желании я могу там присутствовать. Однако, если дела службы препятствуют, вообще-то меня там особо и не ждут. Свой голос я уже отдал кому надо». «Бросать крепость ради гильдии, конечно, не буду. Совет обойдется прекрасно без меня». А вот с жетоном для голосования, похоже, я крупно промахнулся. Оказывается, это не просто кругляж для исполнения формальности. За него можно было бы вытребовать чего-нибудь. Хотя Ранбранды мне нравится Пусть им будет. Вылазка. В полночь ко мне подошли силы, которые я своей властью затребовал у гарнизона. На мосту за башней построились егеря. За ними разведывательный полуэскадрон. Дальше шесть крепких упряжек по дюжине лошадей, заложенных цугом с полуротой солдат. Остальной гарнизон занял позиции в крепости. Я рискнул и мобилизовал все возможные силы. «Как там в песне поется?» Доверяй мол, только седой ночи», — пел Юра Шатунов. «Это про нас, про теней. Ночь совсем короткая. И что, вот так взять и бездарно ее потерять?» «Но уж нет. Завтра на той стороне люди будут знать о предстоящей войне. Надо действовать сегодня. Заодно проверю свои силы. Уже переоделся в вещи из дядиного сундука. Спать не хочется совсем. Наоборот, подъем сил и энергии. Во главе егерей подхожу к краю моста и еще раз объясняю диспозицию. Молодой егерь тревожится». — Ваше высокоблагородие, вы не сможете незаметно подойти к посту. Там свет и сигналки. — Не учи ученого, поешь дерьма печеного, — прерывает тираду седоус и унтер. — Его милость сам знает, что делает, матерый. Под такой комплимент накидываю маску и иду вперед, за ближайшим поворотом пересекая в состоянии тени. Темнота ласково принимает меня в свои нежные объятия. Я бесплотен, эфемерен, неуловим. На середине моста на выставленных треногах горят магические светильники. Уверен, там и сигналки есть, и амулеты против невидимок. Но расстояние 30, много 50 шагов. Легко перепрыгнуть по теням, есть, есть у теней такая способность. Исчезать из одной тени, появляясь другой. Расстояние до 100 ярдов. Одно ограничение. Человек должен видеть, куда перемещается. Быстро, эффектно и эффективно. Возвращаюсь в нормальное состояние. Тут же накидываю невидимость. Это другая моя способность. Прыгаю за рогатки по стаи, оказываясь рядом с троицей солдатиков самого затрапезного вида. Тихо ругаются на какого-то штымпа. Дескать, послал их на пост, а сам в караулке завис Ниндзя-то хорош и для колющих, и для рубящих ударов Однако три противника — это три противника И ведь каждый из них может закричать А следующий пост специально так стоит, чтобы услышать и поднять тревогу Шепчу Анпор Грей Синеватое облако окутывает дозорных Не совсем честно резать парализованных, а что делать? Как иначе с ними справиться? Второй пост пройти было легче. Шесть человек во главе с унтером кидают кости. Надеются на первый пост. Видать, не про них устав караульно-постовой службы писан. Мне же лучше. Вернулся к егерям, приказал снимать с дороги рогатки и торить путь конному отряду. Дозорных уже нет, можно работать. Тихо и осторожно, конечно. спускаясь с ними вниз. Тут молодой, который меня предупреждал, увидел снятых часовых. Матерый, шепчет. И вдруг его начало чистить. Он что, покойников не видел? Пока суть до дела стала светать. Я стою, решаю, чем лучше отработать казарму. «Диваза спрашивала, сколько раз могу шандарахнуть?» «Дай, думаю, проверю». «Калдэст фламь елм!» «Калдэст фламь елм!» «Калдэст фламь елм!» Меня хватило лишь на три раза. Потом сел на камушек. Сил совсем не осталось. А мимо меня рысью с посвистом и гиканьем, помахивая сабельками, проскакал, разорачиваясь в лаву, отряд конных егерей. Собственно говоря, работы им почти не осталось. Из пепелища казармы никто не вышел. Вслед за всадниками загрохотали повозки, затопали сапоги солдат. Я больше команд не отдавал, офицеры явно лучше меня знают, что делать. Появился кидр с моим мундиром, переодел, завернул шинобиевский костюм в полотно и отправился обратно. Более самодовольной физиономией, чем была у него, я никогда не видел. Комендант был изысканно вежлив, когда подошел и спросил приказа, но получил ответ в смысле «Ваш гарнизон, вы им и командуете, а я тут просто на камушке сижу». Солдатики на меня поглядывают скорее со страхом, чем с уважением. А вот егеря те да, уважают. В первую очередь вывезли бомбарды. Затем лошади вернулись перезапряженными парами в повозке. Тут много чего полезного осталось. Не бросать же, правда? Тем более, что треть трофеев отходит к гарнизону. Так и мотались до башни и обратно, пока не вывезли все полезное. Похоронная команда собрала покойников для погребения в одном костре. Так получилось, что из казармы трупов не достали. Там вообще ничего не осталось. Три заряда пламени на максимальной силе, добревечатое строение, все же перебор. Уже совсем утром подошли первое подразделение инфантерии и сразу стали оборудовать позицию. Защищать собираются дорогу только для подхода остальных полков. В свете удачной вылазки кавалерийский полк перебросят уже сегодня, а пехотный пойдет за ним следом. «Мой управляющий ко мне спустился. Он уже в курсе требований. Фураж начнут подвозить к вечеру. Продовольствие выдадут из запасов крепости. Их будет полезно обновить. Просит дать указание Кидару, чтобы тот выдал денег. Хорошо бы с тысячу дукатов. За наличные и цены лучше выбор больше». Делать нечего, дал добро, хотя жаба сильно душила». Просидел на камушке почти до полудня. Ушел с последней гарнизонной повозкой. Впрочем, вместе с комендантом и другими офицерами, оформляющими передачу позиций второму лейб-гвардейскому полку инфантерии. По пути узнал, что командир так и должен поступать. Уходить с позиции последним. «Я вроде шеф-комендант, комендант-командующий. Но разработал операцию я, провел ее я. Отвечать в случае неудачи было бы мне» потому досидеть до передачи позиции было правильным жестом. Опять же уважение проявил. В честь победы офицера гарнизона позвали на праздничный ужин. Понятно, согласился. С опасного направления нас защищает целый полк, можно было бы расслабиться. Но проверки столичных начальников весьма вероятны. Потому велел все, что можно, покрасить, что нельзя, начистить, посыпать дорожки песком, Про внешний вид рядового состава даже не напоминал. Офицеры меня поняли и полностью поддержали. Разговоры. Я вам сочувствую, но что вы хотите от принца? Прощение заговорщиков? Его не поймут даже всепрощающие боги. Народ не поймет точно. Но родня, родня, понимаете? Но и вы нас поймите, затевать смуту из-за праведного, полностью законного суда... Такого мы себе позволить не можем. Лагоз оказался очень умным человеком. Лично поговорил со всеми значимыми лицами Белого двора. И мы решили его поддержать. Что вы предлагаете взамен? Крамову? Гражданскую войну? А что случится после бунта? Что будет со страной, наконец? Торан. Торан узнал свое настоящее место в планах заговорщиков. И вот-вот сбежит в колонии. Я не отступлюсь. Дело касается близких. Увы, мы не можем себе позволить разгореться смуте. Простите, но из всех оставшихся заговорщиков вы самый авторитетный и непримиримый. Поэтому сейчас вам придется умереть. Это самое серьезное преступление, и пусть проклинал он не самолично, но несомненное подтвержденное участие в заговоре имеется. Вы поймите. Поймете, простите. Да, человек ошибся и оступился, однако не со зла. Он считал, что таким образом укрепится могущество государства. А корона? Вы думаете, убив корону носителя? Весь наш род готов искупить. Мы согласны на опалу, штрафы, конфискации, изъятие земель из управления, но... То есть вы согласны на то, что и так неминуемо приговорит Верховный суд? Что может заставить суд смягчить приговор со смертной казни до, скажем, заключения в крепость? Устройте мне личную встречу с наследником, и я уверен, что найду необходимые аргументы. Думаете, вы первые надеетесь встретиться с его королевским высочеством? Сегодня принцы уже дважды пытались соблазнить красоткой и трижды откупиться деньгами. — Что предложите вы? — Тайну. — Ух! — Тра-та-та-та-та! Готово! — Хочешь, занесу он шефу на подпись? — Ишь! — Чего захотел? — Ты ему свое направление неси, а я свое. — Думаешь, что мне в следующий чин произвестись не хочется? — Старик нашего вверх толкнет. — Кто на его местечко сядет? — Почему бы не я? — Я в часть попрошусь. В штаб дивизии. Там производство вернее будет И орденок на грудь упадет За участие в компании Половина наших действующей армии попросятся Дуболомы тоже надеются на орденок Больно много вас Нашивку дадут и радуйся А здесь планируется операция И куется победа Ты на рукавнички сними Хоть слегка на боевого офицера Походить будешь «Ой-ой, боевой, сам-то, в штабе дивизии, за полста от битвы воевать собираешься. С линейкой наперевес будешь бегать в атаку. Господа, я тут услышал от двоюродного дяди, нам всем скоро в бой. Слава богам, наконец-то, засиделись. Ни тебе наград, ни тебе чинов. Право слово, давно пора. Подробности, капитан, извольте рассказать подробности». «Да, очень просим, очень!» «На государя сегодня покушение было, удачное. Пока жив, но весьма плох Наследник хочет ответить внешним врагам. С внутренними охранителя разберутся». «И правильно, я всегда говорил, Лагос — голова. Он понимает, что надо разом по-молодецки навалиться и...» «Господа, да что ж мы, за его величество ответить не сможем?» «Да не в жизнь». «Любезный, всем по три бокала. Господа, пьем стоя. Первую за здоровье Его Королевского Величества. Вторую за Его Королевское Высочество наследного принца Лагоза. Третью за победу в компании. После каждой первые два раза отрывисто, третье – раскатисто. Ура! Ура! Ура!»